Черныш мысленным усилием приказал сотням теней рвануть в сторону одного из высших личий, что появился далеко впереди на одной из крыш города. На какое-то время это должно было отвлечь тварь от попыток напасть, а там дальше ей уже будет недоименованных. В средний круг сейчас стремительно заполнялся монстрами разных порядков, пришедших сюда вместе со своими божествами и планарными повелителями. В частности, вот эта тварь была подчиненным Нергала и наверняка уже передала своему хозяину, что заметила группу именованных. Оставалось только надеяться, что сейчас божественному правителю мертвых не до каких-то именованных, пускай и сильных. Несколько раз за последние минуты на пути его теней встречались спешащие в сторону внутреннего круга крупные группы людей, иногда их преследовали какие-то твари, и далеко не всегда убегающие отряды могли отбиться от таких монстров. К сожалению, Черныш не мог сделать с этим ничего. Всех не спасти, как бы не хотелось. Сейчас важно найти членов гильдии, а не пытаться играть в героев. Увы, но такова была реальность. Что там творилось во внешнем круге, и сколько именованных пострадало, даже думать не хотелось, несмотря на все предупреждения. Да даже у самого клана Гала снаружи по каким-то своим делам оказалось больше полусотни членов гильдии, и это при том, что всем был дан приказ находиться в среднем или внутреннем круге, даже новичкам через приглашение. Сразу несколько теней Черныша подали сигнал, что им удалось таки найти струну и других членов гильдии, которых она вела. Больше сорока именованных забаррикадировались в одной из резиденций и совместно с гильдией, обитавшей там, пытались отбиться от толпы стражей, десантировавшихся сюда с одной из попавших в средний круг пирамид. Вокруг резиденции лежали кучи скелетов и остатков личий. Похоже, это был уже не первый штурм, который приходилось отбивать защитникам резиденции». К сожалению, Черныш не имел привычки подвешивать свои тени на членов гильдии, кроме тех, кто входил в его отряд. Может быть, это и было глупо, но количество контролируемых сущностей у него было ограниченное, и ослаблять себя за счет контроля других членов клана Гала ему сильно не хотелось. Да и никто не требовал, слава богу. Подав сигнал отрядам, следующим за ним, Черныш бросился к нужной площади. Задача проста — вытащить струну новичков и основные отряды гильдии из той западни, в которую они попали. Рядом появились «Тиш» и Гал, оба в искаженной броне. Вместе с ними подошли и две штурмовые группы гильдии. К сожалению, не имея под рукой трека и края, в качестве разведчика пришлось использовать способности черныша. Уж очень его способность была удобной в этом плане. «Струна в том здании!» Мак указал на массивное трехэтажное сооружение, окруженное малым защитным куполом, который сейчас с трудом, но сдерживал попытки прорваться внутрь стражем. Многочисленная группа врагов выстроилась в атакующее построение, которое Чернышу доводилось видеть в записях края, и в буквальном смысле бомбардировало все дома резиденции на площади. Часть из них были уже уничтожены. Из других же, судя по тому, что показывали тени, выносились все предметы с магическим фоном. По факту уроды просто занимались грабежом. Сами стражи выглядели как обычные люди, только использовали другую экипировку, которая почему-то испускала серебристое сияние. А еще, по утверждениям тех же менталистов из гильдии, они были совершенно непробиваемы, словно бы автоматы. «Биороботы», как сказал бы один из знакомых Черныша. Краем глаза Мак заметил на крыше одной из крайних резиденций площади появления фигур высших личей, Уже пятерка тварей, еще и в сопровождении нескольких умертвий. Вот это крайне неприятно. Стоящий рядом Гал также заметил появление гостей и тут же легко взмахнул правой рукой с зажатым в ней мифическим жезлом. В тот же миг на нежит рухнул колоссальных размеров столб света в считанные секунды, выжигая живых мертвецов высочайшего уровня. Я подозревал, что глава вплотную приблизился к силе советников, но это все равно впечатляет. Мысленно удивился Черныш, наблюдая за тем, как нежить разлетается пеплом по всей площади. Одновременно с этим в игру вступила и Тиш, что решила заняться стражами. Последние уже заметили появление вражеского подкрепления и даже пытались на ходу перенаправить свой удар на новую опасность для себя, а вот только не успели. Удар советницы был не такой впечатляющий внешне, как у главы клана Гала, но вот по своей убийственной мощи оказался намного страшнее». Внутри упорядоченного строя врагов появилось странное искажение, быстро распространившееся в разные стороны. А уже через секунду стражи разлетелись в разные стороны, точно кегли, разрубленные пополам. Тем, кто стоял вдалеке от центра построения, повезло чуть больше. Их просто сильно оглушило и приложило о тротуарную каменную плитку площади. Не помогли даже необычные доспехи стражей. Все они оказались практически полностью разряжены, не выдержав такой атаки. В резиденции, наконец, очнулись от своего удивления и, уже не считаясь с экономией, бросили на оглушенных и дезориентированных врагов все, что знали и умели, в считанные секунды добивая мародеров. Где-то со стороны одной из ближайших парящих пирамид раздался взрыв, и огромный духовный корабль начал медленно накреняться, падая на город. И было это очень близко. Похоже, кто-то из планарных тварей или божественных воплощений схватился с этими стражами, пробравшимися во внутренний круг. Уж очень напряженная там шла битва. И что-то Черныш сомневался, что пирамиды схватились с кем-то из сильнейших гильдий. Сейчас все именованные старались всеми правдами и неправдами пробиться во внутренний круг, чтобы получить возможность сбежать из этого ада. Со стороны резиденции в этот момент послышались приветственные крики. Тиша улыбнулась, в полголоса передав голу сообщение. «Струна говорит, что раненых почти нет». Сейчас они выйдут, но она просит взять с собой представителей гильдии, которая им помогала, под ее ответственность. Глава нахмурился, услышав это. Такой расклад ему явно не понравился. Когда они планировали этот день вместе с советниками и сильнейшими именованными гильдии, были четкие указания, с кем планировалось уходить. Понятное дело, что в том промежуточном мире представители сильнейших сообществ, в том числе и клан Гала, долго не задержатся. Но все равно терпеть рядом с собой кого-то непроверенного лидеру сильно не хотелось. Он понимал, что шанс нужно дать всем, но чем меньше неучтенных факторов, тем меньше потенциальных проблем в будущем, да в принципе дополнительный риск. «Ладно», — ответил он после секундного раздумья. «Не против». «Под ее ответственность. Пусть выходят. Нам нужно уходить и быстро». В этот момент Черныш впервые обратил внимание на то, что неработающий браслет, который находился в автономном режиме, вдруг стал показывать отсчет до начала запуска директивы Немезиды. Хорошо это или плохо, когда все именованные собираются сбежать из своей тюрьмы, он не знал. Хотя, если подумать, до момента пересечения портала они уже ничего не нарушают, значит, директива будет направлена на вторженцев. Немного взбодрившись, Черныш приказал своим подопечным проверить ближайшие подходы к резиденции. Что-то его беспокоило. Какое-то странное чувство неопределенности. А еще он потерял связь сразу с тремя тенями где-то на севере. Ничего такого неожиданного в условиях, когда вокруг идет война всех со всеми. Но что-то насторожило мага. Слишком уж быстро развоплотились тени. Провернуть такое не так-то просто». Черныш развернулся в сторону, откуда пришли отголоски гибели подопечных. Там находилось еще несколько теней. Да, немного далеко, чтобы увидеть все. Но если забраться повыше и осмотреться, то, возможно, что-то разглядеть получится. В этот момент Черныш содрогнулся от боли и повалился на землю. Из его рта и глаз заструилась кровь, а сам он закашлялся не в силах сдержаться стоящая рядом хвоя и подбежавшая с докладом струна бросились к Магу, пытаясь помочь ему. У нас проблемы, глава, прохрипел кое как мужчина, начиная понемногу приходить в себя. Сюда идет что то очень плохое, моих теней убило некроэнергией, это ощущение ни чем не перепутаешь. Божественное воплощение повелителя мертвых, кивнул Гал. «Как далеко убило теней?» «Север. Около полукилометра отсюда», — вновь закашлившись, кое-как ответил ему маг. «Я успел различить еще много нежити, которая идет сюда». И как подтверждение этому, на крышах домов по соседству с тем, где еще парой минут ранее глава гильдии развеял отряд высших личей, начали появляться темные фигуры новых мертвецов. Только на этот раз их было куда больше. Намного больше. Не хватало одного взгляда, чтобы охватить количество пришедших сюда тварей. И каждый в группе сейчас понимал, что от этой орды убежать не получится. Летающие у и умеющие управлять магией воздуха личи. «Думаю, я могу в этой ситуации помочь вам, друзья. При условии, что мы договоримся, конечно». Раздался за спиной тиши голос неизвестного, от чего у советницы внутри все похолодело. «Кто был способен подойти к ней?» с ее восприятием, так близко и остаться незамеченным. Обернувшись, она увидела в нескольких метрах от себя странно выглядящего мужчину в старомодном костюме и с цилиндром на голове. Он приветливо улыбнулся нервничавшим именованным, которые готовы были уже хвататься за оружие и нападать, и добавился все той же сдержанной вежливой улыбкой, обращаясь исключительно к тише. «Приветствую. Меня зовут Прометей». Я могу помочь вам справиться со слугами Нергала и с его воплощением за небольшую услугу. Поверь, это будет действительно сущая мелочь для тебя, Тишь. Что отличает обычного именованного, спокойно путешествующего по рейдам в составе группы и раз за разом выполняющего одни и те же задания по уничтожению определенных монстров от того, кто постоянно рискует и ходит по самому краю выполняя задания повышенной сложности, вставя на кон собственную жизнь. Значительный разрыв, не только в цифровых характеристиках, но и на опыте. Возможно, в этом был тайный намек системы, когда она наградила меня чертовым именем Край. Сколько за этот неполный год своей жизни в лабиринте я оказывался на самом краю и каким-то чудом выживал, становясь сильнее, теперь уже и не сосчитать. Теперь-то я понимаю что большая часть этих неприятностей не были случайностями. Меня целенаправленно вели, усиливая и развивая. Если бы помер, что же, не беда, запустят еще одного такого же бедолагу со сколком чужой души в теле. Сколько такое происходило за все циклы существования лабиринта, я затрудняюсь сказать, но могу предположить, что очень и очень много раз. Так или иначе... Но вот он я, ставший советником и поднявшийся на самую вершину развития в этой системе. Да, уровни еще было куда поднимать, как и выполнять задания. Но закрутившиеся события вокруг лабиринта все изменили. И наглядно показали, что не один я такой уникальный. В городе имелись монстры, нисколько не уступающие мне по силе и возможностям, пускай и получившие их за откровенно мерзкое занятие, охоту на других именованных в том числе и новичков, которые были просто не способны даже ударить в ответ. Глава Орликинов. Я хорошо помню, насколько она была сильна во время столкновения с ней в Хрустальном городе, но то, что она творила сейчас, после становления советницей, не шло ни в какое сравнение. Чистый маг на ловкости и духе с уклоном в стихию молнии. Кажется, сам класс у нее назывался «громовержец», И это ни разу не преуменьшение. В первые же секунды боя Орликина вспыхнула магической энергией, а потом шваркнула золотой молнией, озаряя все в радиусе нескольких сотен метров слепящим светом. По спине мгновенно пробежали мурашки, говоря о том, что девушка использовала какую-то убийственную способность. А уже через мгновение мне стало совершенно недонаблюдение за своей невольной напарницей. Восприятие завопило, предупреждая о невероятной опасности и заставляя использовать рывок, чтобы максимально разорвать дистанцию. Секунда — и все вокруг тонет в огненном шторме. Здание, на котором мы с Орликиной только что находились, уже не существует, как и все, что располагалось поблизости. Тонет валом пламени, жар от которого ощущается мной даже сквозь искажающую броню. Уверен, этот удар был просто разминкой со стороны женской версии «Близнецов», а значит, я должен во что бы то ни стало сократить дистанцию. Почему сократить, если я маг-стрелок? Потому что без своего уникального метателя на дальних дистанциях я просто мишень и ничего больше для полноценного божественного воплощения. Единственный мой шанс — это ранить тварь одиноким и суметь заманить божественную тварь под капкан хаоса, ну и суметь подготовить, а после и разрядить свой главный козырь. Высшее руническое плетение, созданное как раз на такой случай. То самое, которое я когда-то использовал в сражении против шефа и его хозяина. Только на этот раз уже доведенное до ума и максимально усиленное всем, что я знал. Вновь ощущение опасности, только на этот раз еще более выраженное, заставляет сделать меня сразу несколько рывков, в одно мгновение разрывая дистанцию с божественной тварью. Где-то за спиной звучит еще один взрыв. Упругая. Горячая волна ударяет в спину, от чего приходится активировать следующий рывок, чтобы сохранить контроль над движением. Вокруг, куда ни кинь взгляд, горит огонь, и вместе с ним к небу поднимаются черные проклятые миазмы, отравляя все вокруг себя. Вот же противная магия, еще и с проклятием. Впрочем, чего еще ожидать от подобных сил? Хорошо, хоть мне плевать на все эти проклятия. Остается вопрос. Подействует ли мое собственное проклятие на полноценное божественное воплощение? Уверен, шанс есть. Божество впереди. Я его хорошо вижу, как и горящие ярким огнем глаза на милом девичьем лице. От такого проберет кого угодно. Где-то по правую руку с оглушительным громом на район падают одна за другой новые и новые золотые молнии. Арликина использует все, что у нее есть, и эта сила вызывает уважение». Еще один рывок позволяет уйти от запущенной почти в упор огненной волны, а в следующую секунду, появившись в реальном мире, мне приходится уклоняться от невероятно быстрого укола копьем. Богиня, оказывается, и не прочь сразиться лицом к лицу. И, мать его, так она далеко не слаба в ближнем бою. Уйти от удара у меня все-таки не вышло. В последний момент приходится использовать одинокого, чтобы отклонить смертельный наконечник копья. Очень хорошо знакомый. Я видел, как таким проткнули планарного демонического принца. Меч возмущенно рычит у меня в голове, но выдерживает эту атаку, спасая меня от очень неприятного ранения. Рискую от одной мысли, что я поступаю так безрассудно, хочется проклясть все на свете, но другого пути нет. Сила удара воплощения богини колоссальна. Если бы не одиноки с его усилением, и моя искажающая броня с псевдомышцами руку бы вывернула. «Сглаз от амулета ложится на божественную тварь только после третьего раза, когда я подряд приказываю проклясть тварь. Не думаю, что смогу еще раз наложить его. Возможно, и то, что получилось, это сделать и вовсе чудо. Наверняка еще сам сглаз провисит совсем чуть-чуть. Так или иначе, это мой шанс. Возможно, единственный. Подловить богиню и поставить клетку у нее под ногами. Такой себе план, но лучше, чем ничего». «Одинокий на это лишь посылает мне волну возмущения. Он считает, что справится и сам. Ну-ну. Осталось только выжить и реализовать мой самоубийственный план».